В роли производящих основ используются прилагательные и существительные – компанейский, компанейщина, обломов, обломовщина. Четвёртое. Среди существительных со значением предмета активно образуются новые слова – суффиксы «илк», «итель», ник «ник». «тель», «коптилка», «опрокидыватель», «морозильник», «запальник», сбивалка Многочисленным образованием с этими суффиксами в официальной речи соответствует сочетание прилагательного с существительным. «Многотиражная газета», «многотиражка», «комсомольская правда», «комсомолка». Это было 299-я страница, сейчас 300-я. Последние годы активно образуют новые слова со значением места Суффиксы «ари», «дром», «розари», «дельфинари», «космодром». Существительным суффиксом «к» Образованное от глаголов несовершенного вида получает значение орудия, место, материала, мойка, обивка, начинка, выставка. Суффиксы «атор», «ятор», «итор», «тор» образуют от глаголов и существительных различные названия приборов. «Локация», «локатор». Регулировать – регулятор. Слова предметного значения активно производятся существительным суффиксом «ник». Градус – градусник. Пятое. Среди суффиксов собирательного значения почти нет продуктивных. Исключение составляет суффикс «н», который активно в разговорной речи «малыш». молышня ворон вороньё в научной терминологии используются суффиксы -ци и существительное с суффиксом -ик обозначающие совокупность явлений администрация классика шестое значение увеличительности уменьшительности Ласкательности, уничтожительности выражаются в именах существительных посредством суффикса субъективной оценки. Распространены в разговорной речи дубина, жарища, девонька, козочка, лебёдушка, горюшка. Параграф 131. префиксальное и префиксально-суффиксальное образование имён существительных. Первое. Способ образования существительных с помощью приставок менее распространён по сравнению с суффиксальным. Однако часть приставок приставок обладает высокой продуктивностью среди них как, собственно, русские, так и заимствованные приставки. Приставки со значениями, противоположности, отрицания, антироман, дезинформация, дискомфорт, контрмеры, совместности, взаимной связи, Соавтор, сопереживание, подчинённости, подзаголовок, субординатор, предметы или явления повышенного качества или усиленного действия, суффикс гипер, сверх, супер, экстра экстрокласс, супермарафон, ультрасовременность. Приставки после «про», «транс», «экс» малопродуктивны. «Профашист», «экс-чемпион». Образование новых существительных с помощью одновременного присоединения приставки и суффикса или суффиксации предложно-поддержного сочетания, когда предлог переходит в приставку, а сейчас уже малопродуктивны Без работы – безработица, по дороге – подорожник. Слова, образованные префиксально-суффиксальным способом, могут называть лиц, предметы, место, пространство. Абстрактное понятие – надомник, сотрудник. Это 301 страница, параграф 132-й. Образование имён существительных сложением основ и сложно-суффиксальным способом. Первое. Среди сложных существительных, образованных по способу объединения двух основ в одно слово, выделяются две группы. Образование с интерфиксами «е», «ех» и «о», «ух». и образование с нулевыми интерфиксами. В первой группе в роли начальная основа используется первое – основы существительных лес и парк, лесопарк, асфальт, бетон, асфальт бетон Второе – основы прилагательных и местоимений, сухие фрукты, сухофрукты, В роли начальной основы сложения часто используются компоненты: горе, лже, полу, чудо и некоторые другие: горе-критик, лже-нагулка, чудо-ребёнок.